ЭПИЛОГ 6 октября 1973 года египетские и сирийские войска пересекли линии прекращения огня на Синайском полуострове и голландских высотах и атаковали израильские позиции. На 4 часа раньше указанного Марваном времени. Эффект внезапности Использование водометов, с помощью которых размывались заградительные редуты и переносных противотанковых ракетных установок «Малютка», предоставленных арабским армиям Советским Союзом, плюс умелое использование систем ПВО, все это обеспечило успех на 72 часа, после чего израильская армия начала сокрушительное контрнаступление в глубине Сирии. В течение недели... Израильская армия начала обстрел окраин Дамаска, контратаковала стык двух египетских армий, пересекла Суэцкий канал и вошла в Египет. Как всегда, судьбу стран Ближнего Востока решили главы сверхдержав СССР и США. Когда исход войны был уже предрешен и Израиль побеждал по всем фронтам, в Москву прибыл госсекретарь США Генри Киссинджер. Два дня он вел переговоры, в результате которых был выработан проект резолюции Совета Безопасности ООН за номером 338. Воюющим сторонам предлагалось немедленное прекращение огня и всех военных действий. 24 октября Советский Союз предупредил Израиль о самых тяжелых последствиях в случае агрессивных действий против Египта и Сирии. На этом военные действия были завершены. Анвар Садат одержал реванш. Удачи первых трех дней войны позволили всему арабскому миру считать войну 1973 года победной. Посрамленная гордость была удовлетворена. Унизительное поражение в войне 1967 года больше не мешало укреплению позиций страны на мировой арене, что позволило продолжить сближение с Соединенными Штатами. Израильская сторона, так же, как и арабская, считала себя победителем в войне 1973 года. Тем не менее, сложная израильская политика не позволила в полной мере насладиться победой. Кто виноват? Этот вопрос встал перед израильтянами, потерявшими немало сынов Израиля. Специальная комиссия во главе с председателем Верховного Суда Шимоном Агранатом начала длительный процесс разбирательств, в результате которых были отстранены от должностей начальник генерального штаба Давид Элазар, начальник военной разведки Аман Элизейра и целый ряд военных лиц, признанных ответственными за неудачи в войне. Мир спустя пять с половиной месяцев под давлением все усиливающегося народного недовольства подала в отставку. Военные и историки Советского Союза длительное время изучали и обсуждали роль противотанкового вооружения в тактических наработках войны 1973 года, что привело к тактической революции советской военной доктрины. На смену массированному танковому прорыву, пришла идея предварительного прощупывания линии обороны атаками мотострелков. Только выявив слабые места линии обороны, на нее обрушивали мощь танковых резервов. Звонок доктору Фейнберг принес разжалованному полковнику Шилкину лишь дополнительные обвинения. Будучи убежден, что Цицилия Фейнберг должна испытывать к нему чувство благодарности за то, что когда-то он мягко обошелся с ее подчиненными, Обвиненными в прозападных настроениях, он обратился к ней с просьбой устроить ему психиатрический диагноз. Вместо этого Цицилия получила от Шилкина, по его инициативе, целый ряд откровенных признаний, которые помогли реабилитировать многих сотрудников, чьи головы попадали под удар ввиду того, что в главном разведывательном ведомстве допустили появление двойного агента. Справку о невменяемости Шилкину не выдали, он был приговорен к высшей мере наказания, спустя год приговор был приведен в исполнение. Операция, проведенная спецгруппой ДОН, в полной мере показала их компетентность и способность вести контрразведывательную деятельность. В дальнейшем вопрос о принудительной смене командира спецподразделения перед руководством управления нелегальной разведки больше не вставал. Конец книги. Читал Сибиряк.